Кира Форди. Месть Мажора. Глава первая. В зале суда не принято шуметь. Здесь решается судьба человека. Сегодня моя судьба. Люди заходят, озираясь, ищут свои места и шепотом переговариваются. В основном это знакомые жертвы, ее родственники, соседи. Я закрываю глаза и превращаюсь в слух. Так легче. Хочется забыться, а еще лучше унестись в другой мир, где не будет того кошмара, в котором я живу уже месяц. Целых тридцать дней душевных метаний, терзаний и терпения. Борьбы за себя, за Матвея, за жизнь, за счастье, которое было так близко, почти в руках, но ускользнуло. Прислушиваюсь. В мой уголок доносятся редкие звуки. Шуршание одежды, скрип стульев, протяжный стон ежеминутно открываемой двери. Адвокат сидит недалеко. Вчерашний студент, он не расстается с конспектами, карточками, учебниками. Вот и сейчас шелестит бумажками, что-то перекладывает, бормочет себе под нос, явно повторяя речь. Сегодня его первое заседание. и Я ни на что не рассчитываю. Абсолютно. Решение принимала сама, поэтому ответственность тоже лежит на мне. Но чувства разуму не подвластны. Кто же знал, что вмешается этот человек? От отчаяния невольно повторяю про себя. Господи, помоги мне выстоять, помоги. На какой-то миг все замирает, и эта тягостная тишина камнем падает на плечи, придавливает к полу. Нет, расслабляться нельзя. Только не уныние, только не это. Встряхиваюсь, осматриваю зал. Матвея нет. Знаю, он не должен прийти. Смена в больнице. Любимый загрузил себя так, чтобы не оставалось времени на страх и раскаяние. Да и нельзя, чтобы нас видели вместе. Пусть лучше пострадает один из нас. Но как хочется заглянуть в любимые глаза, почувствовать опору и поддержку. Как хочется. Глубоко вздыхаю, пытаясь унять разбушевавшиеся эмоции. И надежда просыпается в душе. А вдруг не выдержит и придет? Наверняка тоже не находит себе места от переживаний. Не отвожу взгляда от двери. Жду. Мы двое — сила. Он — стройный кипарист, а я — лиана, плетающая ствол. Без него я буду лежать на земле, а с ним — тянуться к небу. Мы — одна судьба на двоих. Делим поровну и радость, и беды, беды. Еще месяц назад я была так счастлива, а теперь сижу за решеткой на скамье подсудимых. Наручники оттягивают запястья, рядом стоят двое конвоиров, свирепо поглядывая на меня. Наивные, неужели думают, что я могу убежать, сломав железные прутья? Тяжелая дверь снова с протяжным скрипом распахивается, напрягаясь, вглядываясь в толпу, матвея все нет. От тоски сердце сжимается, на глаза наворачиваются слезы, с трудом сдерживая рвущийся из груди крик, а он, как кислота, разъедает меня изнутри, превращает душу в кисель. Тихое всхлипывание отвлекает от созерцания входа. В переднем ряду сидит пожилая пара. Женщина плачет, уткнувшись в грудь мужчине, тот хмурится и поглаживает ее по плечу. Я знаю, что это безутешные родители жертвы, знаю, но не могу повернуть время вспять и вернуть им дочь здоровой, невредимой. Не могу. А потому боюсь даже смотреть в ту сторону, сердце заходится от невыносимой боли. А рядом с ними этот человек. Кем он приходится, погибший? Жених, знакомый, возлюбленный. Какая разница, мне от этого не легче. Его лицо похоже на каменную маску, белые губы сливаются цветом с кожи, лишь глаза лихорадочно блестят. Сталкиваюсь с ним взглядом и сразу смотрю в пол. Волна ненависти накрывает меня с головой. — Я отомщу тебе! — заявил он мне, когда поймал в коридоре полиции после первого допроса. Он вытащил меня на лестницу, схватил за плечи и встряхнул так, что зубы щелкнули. Я растерялась, перепугалась до истерики. — Пустите, помогите! — закричала в панике. — Кто вы? Что вам от меня надо? — Кто здесь? Что случилось? — раздался мужской голос с верхних этажей. «Немедленно — Немедленно отпустить девушку! Топыт быстрых ног, пересчитывающих ступеньки, привел в чувство нападавшего. Незнакомец толкнул меня, я потеряла равновесие, упала, он лишь брезгливо отряхнул руки, перешагнул через меня и побежал вниз, крикнув, «Ты, курица, будешь еще кровавыми слезами умываться! Проклянешь тот день, когда появилась на свет!» Этот гад приложил все усилия, чтобы я оказалась на скамье подсудимых. Безжалостный дьявол, мерзкий мажор, золотая молодежь! Никакие доводы следствия, что все улики смазаны, вторичные нет свидетелей, не убедили его!» Не знаю, чем, деньгами или властью, но он добился, чтобы дело рассматривали в суде. Перевожу взгляд на прокурора. Об этом человеке ходят легенды. Ни одного проигранного заключения. Что может сделать против этого юридического монстра мой зеленый адвокатик, совсем мальчишка? Ничего. Я выдержу обязательно, повторяю про себя эти слова, как молитву. Ради Матвея выдержу, ради нас. Пусть только у него все будет хорошо. — Встать, суд идет, — произносит секретарь. Люди начинают подниматься, шурша одежды, плач матери становится громче. «Господи, об одном прошу, дай мне силы! Моя молитва похожа на стон рвущейся прямо из сердца, но мне сейчас так нужна поддержка!» «Мы начинаем заседание районного суда столицы. Слушание номер 138, ДТП со смертельным исходом и сокрытие с места преступления. Ответчик госпожа Арина Васильева, пожалуйста, встаньте!» «Вставай!» – приказывает конвоир и дергает меня за локоть. «Чего расселась?» «Я пытаюсь подняться, но колени подгибаются» качаясь в сторону, ударяясь плечом о решетку, вскрикивая от боли. «Пьяная, что ли?» — шипит и меня конвоир и дергает вверх. «И когда успела?» — все плывет перед глазами. Я едва вижу прокурора, который приближается ко мне. «Если бы вы были более осторожны, то эта жизнь могла быть спасена», — говорит он. И каждое слово тяжелым камнем падает на голову, от чего я пускаю ее все ниже. «Простите», — только шепчу в ответ. «Не у меня надо просить прощения!» — грозно с высоты своего роста вещает прокурор. Эти люди, широкие же, сторону родителей жертвы, потеряли дочь. Ваше безответственное поведение отняло жизнь у девушки. Лера, доченька, как же так вышло? Протяжный стон несется по залу, и люди встряхиваются, начинают перешептываться, показывают на меня пальцами. Слезы текут по щекам, капают с подбородка. Вытирать их руками скованными наручниками неудобно, отчего чувствую еще больше неловкости, стыд. Простите, поворачиваясь в сторону родителей. «Оправдать такой поступок невозможно!» — Хлопать ладонью по столу прокурора, я вздрагиваю втягиваю голову в плечи. «Протестую!» — вскакивает мой адвокатик. «Ваша честь, прокурор оказывает психологическое давление на подсудимую!» Протест принят, машет рукой судья. Дальше я отключаюсь, закрываюсь от действительности. «О чем говорит прокурор? Что ему отвечает адвокат? Ничего не слышу. Только доносится приглушенное «бу-бу-бу». Да влетает к потолку протяжный стон матери, обрывается где-то там, в вышине». «Обвинение требует сурового наказания», — врываются в сознание слова. Зал зашевелился, зашумел. «В тюрьму ее!» — крикнул кто-то. «Туда ей дорога!» «Хорошая девчонка погибла, а эта гадина живет и дышит!» «Тишина в зале суда!» — обрывает людское возмущение секретарь. Я ловлю ее сердитый взгляд и съеживаюсь. «Ответчик Васильева приговаривается к шести годам лишения свободы!» — забивает последний гвоздь в крышку моего гроба прокурор. «Как шесть?» — вскрикиваю я и падаю на скамью ноги больше не держат, тело, в пустой голове звон. И правда, перебор ворчит себе под нос конвоир. Все дело белыми нитками шито. — Ну, девка, кому-то важному ты точно перешла дорогу, — добавлять второй, — открывает замок клетки. Пошли. А все начиналось так замечательно.